Один раз берут в библиотеку. Я захожу в технический отдел, стою, ближе на название книг по электронике, книг, которые помню с того года, когда учился в колледже. Помню, что в этих книгах схемы, уравнения, теории, твердые, надежные безопасные вещи. Хочу заглянуть в книгу, но боюсь. Рукой пошевелить боюсь. Я словно плаваю в пыльном желтом воздухе библиотеки посередине между дном и крышкой. Штабеля книг колеблются надо мной, зигзагами уходят вверх под дикими углами друг к другу. Одна полка загибается влево, одна вправо. Некоторые клонятся на меня, и я не понимаю, почему не соскальзывают книги. Они уходят вверх. Вверх, насколько хватает глаз. шаткие, штабеля, скрепленные планками и пятидесяткой. Они подперты шестами, прислонены к стремянкам, всюду вокруг меня. Вытащу одну книгу. Бог знает, какое светопредставление тут начнется. Слышу, кто-то входит. Это санитар из нашего отделения. Он привел жену Хардинга. Входит в библиотеку, разговаривая, улыбаются друг другу. Хардинг сидит с книгой. Дейл, кричит ему санитар. «Смотрите, кто пришел к нам в гости. Я сказал ей для посещения другие часы, а она меня так умасливала, что прямо сюда привел». Он оставляет ее с Хардингом и уходит, сказав на прощание таинственно. «Так не забудьте, слышите?» Она посылает санитару воздушный поцелуй, потом поворачивается к Хардингу, выставив вперед бедра. «Здравствуй, Дейл. «Дорогая», — говорит он, и не делает ни шагу навстречу. Все наблюдают за ним, он наглядывается на зрителей.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 «Ах, Дейл, ты у нас всегда в накладе, правда?» Он смотрит на нее с улыбкой и лихорадочно проказливо косит хитрым глазом. «Мы говорим в переносном смысле или все еще о конкретных сиюминутных сигаретах?» «Впрочем, неважно. Ты знаешь ответ на вопрос, даже если вложил в него двойной смысл». «Я спросила то, что спросила Дейл, без никакого двойного смысла». «Без всякого двойного смысла, милая. В «без никакого» есть некое излишество. МакМёрфи по грамотности верен речь, вполне может сравниться с вашей». «Понимаешь, дорогая, никакого уже предполагает. Ладно, хватит. Двойной так двойной. Понимай, как хочешь. Я сказала, ты всегда остаешься с ничем. И точка. Остаюсь ни с чем, мое одаренное юное дитя». Она сердито смотрит на Хардинга, потом поворачивается к Мак Мерфи, сидящему рядом. «А вы, Мак, вы справитесь с этим трудным делом? Угостите женщину сигаретой?» Пачка уже лежит у него на коленях. Он смотрит на пачку так, как будто жалеет об этом. Потом говорит «Я всегда с Куревым». «А почему?» «Потому что стреляю».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 «Знаете эту породу, Мак?» — говорит она. «Такие стильные молодые люди с длинными красиво расчесанными волосами и так изящно взмахивают вялыми ручками». Хардинг спрашивает, только ли его они хотят навестить. А она говорит, что те, кто ее навещает, не вялыми ручками машут. Она вдруг встает и говорит, что ей пора. Пожимает руку Макмёрфи, говорит, что надеется на новые встречи и уходит из библиотеки. Макмёрфи не может произнести ни слова. Когда застучали ее высокие каблуки...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 Но, похоже, каждый только тем и занят в жизни, что пригибает пониже всех остальных. «Знаю, чего ты от меня хочешь. Хочешь, чтобы я тебя жалел?» «Сказал, что она настоящая стерва». «Так и ты обращался с ней никак с королевой. Пошел к черту со своим, что скажешь. У меня своих неприятностей по горло. Еще твоими заниматься. Так что кончай», — он обводит взглядом остальных. «И вы все отвяжитесь от меня, поняли?»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 С ней познакомился. Не из-за нее же черт возьми у меня плохие сны всю неделю. Ах, мистер Макмёрфи, кричит Хардинг, совсем как молоденький стажер, который ходит на собрания. Вы непременно должны рассказать нам об этих снах. Подождите, я возьму карандаш и блокнот!» Хардингу неловко, что перед ним извинились, и он поясничает, взял салфетку и ложку и делает вид, что записывает. Так, что же именно вы видели в этих эм, снах? Макмёрфи даже не улыбнулся. Не знаю, ничего кроме лиц. По-моему, только лица.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 Там между двумя санитарами дремлют двое людей, а еще одного уже лечат, и я слышу его крики. Дверь открывается внутрь, хуп, вижу, в комнате мерцают радиолампы, выкатывает еще дымящегося пациента. Я хватаюсь за скамью, чтобы не всосало в ту дверь. Черный санитар и белый поднимаются с скамейки одного пациента, он шатается и спотыкается, начинен лекарствами. Перед шоком обычно дают красные капсулы. Его вталкивают в дверь, и техники подхватывают его подмышки. Вижу, он сообразил, куда его притащили. Обоими каблуками тормозит по цементному полу, но его волокут к столу. Потом дверь захлопывается, пумп, металл по резиновой прокладке, и я его больше не вижу. «Слушай, что они там делают?» – спрашивает МакМёрфи у Хардинга. «Там? А, ну как же? Ты еще не имел удовольствия?» «Жаль!» «Это каждый должен пережить!» Хардинг сплетает пальцы на затылке и откидывается, глядя на дверь. «Это шоковый шалман. Я тебе как-то рассказывал о нем, мой друг. ЭШТ. Электрошоковая терапия». Здесь счастливчикам предоставляют бесплатное путешествие на Луну. Нет, если подумать, не совсем бесплатное. Вместо денег расплачиваешься за услугу мозговыми клетками. А у каждого их просто миллиарды на счету. Совсем незаметный убыток. Нахмурить смотрит на одиночку оставшегося на скамье. Нынче, кажется, мало клиентуры, не сравнить с былыми днями. Но сэ Мода приходит и уходит. Боюсь, что мы свидетели заката и шите. Наша милая старшая сестра, одна из немногих, у кого хватает мужества, Постоять за высокую древнюю фолкнеровскую традицию в лечении инвалидов разума. Выжигание по мозгу. Дверь открывается. С жужжанием выкатывается каталка. Никто не толкает ее. На двух колесах вписывается в поворот, и дымясь исчезает в коридоре. МакМерфи смотрит, как забирают последнего больного и закрывает дверь. «Так вот, что делают», — МакМерфи прислушался. «Приводят сюда и запускают электричество в голову». «Да, это сжатое описание происходящего». «За каким чертом?» «Ну как же?» Разумеется, для блага пациента. Здесь все делается для блага пациента. Пожив только в нашем отделении, ты можешь прийти к выводу, что больница громадно-эффективный механизм, который функционировал бы вполне хорошо, если бы ему не навязывали пациента. Но это не так. СШТ не всегда используется в карательных целях, как использует ее наша сестра. И со стороны персонала это отнюдь не чистый садизм. Многих записанных в неизлечимые шок приводил в порядок. Так же, как некоторым помогала лоботомия или катомия. У электрошока есть свои преимущества. Он дешев, быстр, совершенно безболезнен. Он просто вызывает корчи. Что за жизнь, стонет Сефлт. Дают таблетки, чтобы остановить припадок. Другим дают шок, чтобы устроить припадок. Хардинг наклоняется к Макмёрфи и объясняет. А изобрели его так. Два психиатра отправились на бойню. Неизвестно из какого извращенного интереса и наблюдали, как забивают скот ударом кувалды между глаз. Они заметили, что не каждая скотина умирает что некоторые падают на пол в состоянии, весьма напоминающем эпилептические судороги. «О, вот», — говорит первый врач, — «это есть то, что нам нужно для наших пациентов — индуцированный припадок». Его коллега, конечно, согласился. Было известно, что люди, перенесшие эпилептический припадок, на время успокаиваются и утихают, а буйные индивиды, совершенно не способные к контакту после судорог, могут вести разумный разговор. Никто не знал, почему, и до сих пор не знают. Но было ясно, что если вызвать припадок у неэпилептика, результаты могут быть самые благоприятные. И вот перед ними стоял человек, то и дело вызывавший судороги с замечательным опломбом. «Я думал, что работают кувалдой, а не бомбой», — говорит Сканлан. Хардинг говорит в ответ, что оставляет его слова без внимания и продолжает рассказ. Боец работает молотом. И вот здесь у коллеги возникли некоторые сомнения. Как-никак человек не корова. Кто его знает, вдруг молот соскользнет и сломает нос, а то и выбьет все зубы. Куда же им тогда деться при таких высоких ценах на протезирование? Если надо бить человека по голове, нужно что-то более надежное и точное, чем «Кувалда». И они остановились на электричестве. Черт, они не подумали, что могут навредить. Неужто публика не подняла шум? Кажется, вы не вполне понимаете публику, мой друг. У нас в стране, когда что-то не в порядке, самый лучший способ исправления – это самый быстрый способ. МакМерфи трясет головой. Ну и ну, электричеством в голову. Это вроде электрического стула за убийство. По задачам эти два мероприятия более родственны, чем вам кажется. И то, и другое — лечение. Ты говоришь, не больно? Я лично это гарантирую. Совершенно безболезненно. Один удар, и вы сразу теряете сознание. Ни газа, ни иглы, ни кувалды. Абсолютно безболезненно. Но дело в том, что второго раза никто не хочет. Ты меняешься, забываешь. Это как если бы... Он прижимает ладони к вискам, зажмуривает глаза. Как если бы удар запускал дикую рулетку образов, чувств, воспоминаний. Эти рулетки ты видел на разъездных аттракционах. Мошенник берет у тебя деньги, нажимает на кнопку. Дзинь, загорелась, зажужжала. Цифры кружатся и кружатся вихрем. И та, что выпадет тебе, может выиграть. А может и не выиграть, и тогда играй снова. Плати ему за новую попытку, сынок. Плати ему. Охлани, Хардинг. Открывается дверь, выезжает каталка с человеком, накрытым простыней. И техники уходят пить кофе. Макмерфи взъерошивает волосы. Что-то не укладывается у меня в голове эти дела. Какие? Лечение шоком? Ага. Нет, не только это, а все. Он делает круговое движение рукой. Все, что здесь творится. Хардинг трогает МакМерфи за коленом. «Мой друг, усталому уму, дай отдых. Вероятнее всего, тебе не стоит опасаться электрошока. Он почти вышел из моды. И подобно лоботомии используется только в крайних случаях, когда не помогают остальные средства». «Так, а лоботомия — это когда вырезают кусочки мозга». «И опять ты совершенно прав. Ты очень поднаторел в жаргоне». «Да, вырезают из мозга. Кастрация лобных долей». «Видимо, раз ей нельзя резать ниже пояса, она будет резать выше глаз». «Ты прогнулся?» «Совершенно верно». «Не знал, что эта сестра решает». «Совершенно верно, она». Макмерфи, похоже, рад, что разговор перешел с лоботомией и шока на старшую сестру. Спрашивает у Хардинга, почему он думает, она такая вредная. У Хардинга с Канлоной и некоторых других самые разные соображения на этот счет. Они начинают рассуждать о том, в ней ли корень всех здешних зол. И Хардинг говорит, что большинство зол от нее. Почти все считают так же, но Макмерфи уже сомневается». Он говорит, что раньше тоже так думал, а теперь не знает. Он не думает, что если ее убрать, многое изменится. За всем этим кабаком стоит что-то большее, и он пытается объяснить, что это такое. Но объяснить не может и прекращает попытки. МакМёрфи не знает, а только почуял то, что я давно понял. Главная сила не сама старшая сестра, а весь комбинат. По всей стране раскинувшийся комбинат. И старшая сестра у них всего лишь важный чиновник. Остальные не согласны с МакМёрфи. Они говорят, мы знаем, в чем беда, а потом начинают спорить. Спорят, пока МакМёрфи не обрывает их. «Мать честная, только послушать вас, — говорит МакМёрфи, — уши вянут ей богу. Только и слышишь жалобы, жалобы, жалобы на сестру, на персонал, на больницу. Сканлон хочет разбомбить заведение, у Сэффелда во всем виновато лекарства, у Фредриксона семейные неприятности, просто ищите на что свалить. Он говорит, что старшая сестра — просто озлобленная бессердечная старуха, и зря они хотят столкнуть его с ней лбами». Ерунда это, ничего хорошего из этого не выйдет, а в особенности для него. От нее избавишься, от настоящей скрытой заразы, из-за которой все жалобы, не избавишься. Ты думаешь, — говорит Хардинг, — тогда, если ты так вдруг просветился в вопросах душевного здоровья, в чем источник бед? Это настоящая, как ты изящно выразился, скрытая зараза. Говорю тебе, не знаю, я ничего похожего не видел. С минуты он сидит тихо, прислушиваясь к гудению из рентгеновского кабинета. А если бы все дело было в том, о чем вы толкуете, например, только в этой перезрелой сестре и ее спальных затруднениях, «Тогда разреши ее затруднение, разложи ее, и ваших бед как не бывало». Скандон хлопает в ладоши. «Черт возьми, точно, ты уполномочен, маг. Ты тот производитель, который справится с работой». «Я? Нет, нет уж, не на того напали». «Почему нет? Столько разговоров о трахе, я думал, ты супер -жеребец. «Браток, я намерен держаться от старой стервятницы как можно дальше». «Это я заметил с улыбкой», — говорит Хардинг. «Что произошло между вами? Одно время ты прижал ее к канатам, потом отпустил». «Внезапная жалость к нашему ангелу милосердия». Нет, я кое-что узнал, вот в чем дело. Поспрашивал в разных местах. Узнал, почему вы, ребята, лежите до крови, кланяетесь ей, шаркаете и расстилаетесь за место коврика. Я допер, для чего вы меня употребляли. Ну, это интересно. Что-то еще как интересно. Мне очень интересно, почему вы, паразиты, не сказали мне, чем я рискую, когда глотничаю над ней. Если она мне не нравится, это не значит, что я буду нарываться на лишний годик заключения. Бывает, что приходится спрятать гордость в карман и вспомнить, чья рубашка ближе к телу. О, друзья, не кажется ли вам, что есть какие-то основания для слухов? Будто наш мистер МакМерфи принял здешние порядки, желая поскорее выписаться. Хардинг, ты знаешь, о чем я говорю? Почему ты не сказал, что она может держать меня здесь сколько хочет? Ах, я забыл, что ты на принудительном лечении. Лицо Хардинга сминается посередине от улыбки. Да, ты становишься хитрецом, прямо как все мы. Становлюсь, можешь не сомневаться. Почему это я должен бросаться вперед всех, когда вы начинаете ныть? Что спальню запирают и держат сигареты у сестры? Я сперва не понял, чего вы кинулись ко мне все равно, как к спасителю, а потом случайно узнал, что от сестер очень сильно зависит, кого выпустить, а кого нет, и очень быстро раскусил вас. Я сказал, "У, эти скользкие ребята прикупили меня, навьючили на меня свою поклажу. Надо же, обдурили самого РП МакМёрфи!» Он задирает подбородок и с ухмылкой смотрит на весь наш ряд. «Вы поймите меня, ребята, я не хочу вас обидеть, но нахрен мне это нужно!» «Я не меньше вашего хочу отсюда выйти. Мне задираться со старой стервятницей так же опасно, как вам». Он ухмыльнулся, подмигивает и большим пальцем тыщет Хардинга под ребра. «Мол, разговор окончен, и не держите на меня зла». Но тут Хардинг говорит, «Нет, тебе, мой друг, гораздо опаснее, чем мне». Хардинг опять улыбается, опасливо косит глазом, как норовистая кобыла, и, кажется, даже шею выгнул, сейчас сбрыкнет. Все передвигаются на одно место вперед. Мартини выходит из -за рентгеновского экрана, застегивая рубашку и бормочет. «Не поверил бы, если бы не видел своими глазами».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 — Кое-кого из тех стариков я еще могу понять, они ненормальные. — Ну вы-то! — Конечно, таких не на каждом шагу встречаешь. Но какие же вы ненормальные? Никто с ним не спорит. Он подходит к Сэффелту. — Сэффелту, а с тобой что? — Да ничего, кроме припадков, черт возьми. Мой дядя закидывался так, как тебе и не снилось. И вдобавок дьявола видел в натуре. Но в сумасшедший дом не запирался. И ты бы мог так жить, если бы смелости хватило. — Конечно.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 «Нет, потому что ты сильный и спуску не даешь, а я не сильный, и драться не умею, и Хардинг тоже, и Фредриксон, и Сесфилд, да-да, ты так говоришь, как будто нам нравится здесь жить, а бесполезно». Он плачет и заикается так, что больше ничего сказать не может. Он трет руками глаза, слезы мешают ему смотреть. Он содрал на руке один струп, и чем больше трет, тем больше размазывает кровь по глазам и лицу. Потом слепую бросается по коридору, налетает то на одну стену, то на другую, лицо у него в крови, и за ним гонится санитар. Макмерфи оборачивается к остальным, хочет что-то спросить и открывает рот. Но увидев, как они смотрят на него, тут же закрывает. Он стоит с минуту перед цепочкой глаз, похожий на ряд заклепок. Потом слабым голосом говорит «Мать честная». Берет шапку, нахлобучивает ее на голову и занимает свое место на скамье. Двое техников возвращаются после кофе. Идут в комнату напротив. Дверь открывается, хуп, и слышен запах кислоты, как из аккумуляторной во время зарядки. МакМёрфи смотрит на эту дверь. «Что-то у меня в голове не укладывается». По дороге обратно в наш корпус МакМёрфи плелся в хвосте, засунув руки в карман зелёной куртки, наклобучив шапку на глаза, задумчиво и потухшей сигаретой. Все притихли. Билибиби-то тоже успокоили. Он шёл впереди между нашим чёрным санитаром и белым, из шокового шалмана. Я поотстал, пристроился к МакМёрфи и хотел сказать ему, чтобы он не волновался. Сделать ничего нельзя. Я видел, что какая-то мысль засела у него в голове. И он беспокоится, как собака перед норой, когда не знает, кто там. И один голос говорит «Собака!» «Эта нора не твое дело. Больно велика, больно черна. И следы кругом то ли медведя, то ли еще кого не лучше». А другой голос, громкий шепот из глубины ее племени, нехитрый голос, неосторожный, говорит «Ищи, собака, ищи». Я хотел сказать ему, чтобы он не волновался, и уже рот раскрыл, как вдруг он поднял голову, сдвинул на затылок шапку, быстро догнал маленького санитара, хлопнул его по плечу и спросил «Сэм, а не завернуть ли нам тут в лавочку?» «Я бы сигарет взял, блок другой». Мне пришлось догонять его бегом, и звон сердца, взволнованно и тонко, отдавался у меня в голове. Даже в столовой, когда сердце успокоилось, я продолжал слышать в голове его звон. Этот звон напомнил мне то, что я чувствовал на футбольном поле холодными осенними вечерами по пятницам, когда стоял и ждал первого удара по мячу для начала игры. В голове звенело все громче и громче, казалось, не смогу устоять на месте больше ни секунды, и тут удар по мячу, и звон смолкал, и начиналась игра» так же, как перед футболом звенело сейчас. Так же я не мог устоять на месте от нетерпения. И видел я так же четко и остро, как перед игрой. Или как тогда у окна спальни. Все вещи обрисовывались резко, ясно, плотно, и я уже забыл, когда их так видел. Ряды тюбиков зубной пасты и шнурков, шеренги темных очков и шариковых ручек с оттиснутыми прямо на них гарантиями. Что будут писать вечно? И на масле, и в воде. И чтобы охранять это от магазинных воров, высоко на полке над прилавком сидел глазастый наряд медвежат. МакМерфи, топая, подошел вместе со мной к прилавку, засунул большие пальцы в карманы брюк и попросил у продавщицы пару блоков Мальбара, «А лучше три», — он улыбнулся ей. «Собираюсь много курить». Звон в голове не прекращался до собрания. Я слушал в полухо, как они обрабатывают Сэпплта, чтобы он отдал отчет в своих затруднениях, а иначе не сможет приспособиться. «Все от Дилантина», — не выдержав, кричит он. «Мистер Сэффилд, если хотите, чтобы вам помогли, будьте честны», — отвечает она. «Но ведь для этого нужен Дилантин. Разве он не разрушает мне десны? Она улыбается. «Джим, вам 45 лет». Я случайно посмотрел на МакМёрфи, сидевшего в своем углу. Он не баловался колодой карты, не дремал над журналом, как бывало с ним на собраниях в последние две недели. И в кресле не сполз. Он сидел, подобравшись возбужденно и лихой, и переводил глаза Сеффилта на старшую сестру и обратно. Я смотрел на него, и звон в голове усиливался. Глаза его под белыми бровями превратились в две голубые полоски и стреляли туда-сюда, как за покерным столом, когда открывались карты. Я чувствовал, что с минуты на минуту он выкинет какой-то дикий фортель и неминуемо угодит в буйное. Такое же выражение лица я видел у других перед тем, как они набрасывались на санитаров. Я схватился за ручку кресла и ждал, боялся его выходки. И в то же время, чем дальше, тем больше побаивался, что никакой выходки не будет. Он сидел тихо и наблюдал, как они разделывают Сеффолта. Потом повернулся в кресле на полоборота и стал наблюдать за Фредриксоном который хотел поквитаться с ними за то, что они клевали его друга, и несколько минут громко возмущался приказом хранить сигареты у сестры. Фредериксон выговорился, потом покраснел, извинился, как всегда, и сел. МакМёрфи по-прежнему ничего не сделал. Я отпустил ручку кресла, подумал, что ошибся. До конца собрания оставалось несколько минут. Старшая сестра собрала бумаги, положила в корзину и переставила корзину с колен на пол. Потом остановила взгляд на МакМёрфи. Словно хотела проверить, не спит ли он, слушает ли. Сложила руки на коленях, посмотрела на пальцы и глубоко вздохнула, качая головой. «Мальчики, я долго думала над тем, что собираюсь сказать. Я обсудила это с доктором и со всем персоналом. И как ни огорчительно, мы пришли к одному и тому же выводу. За безобразие в связи с уборкой, произошедшее три недели назад, должно быть определено какое-то наказание». Она подняла руку и огляделась вокруг. «Мы долго не заговаривали об этом, ждали в надежде, что вы возьмете на себя труд извиниться за недисциплинированность. Но ни в ком из вас не заметили ни малейших признаков раскаяния». Она опять подняла руку, чтобы не перебивали, как гадалка с картами в стеклянной будке. Пожалуйста, поймите, мы не устанавливаем для вас правила и ограничения без того, чтобы тщательно взвесить их терапевтическое действие. Многие из вас находятся здесь, потому что не смогли соответствовать общественным правилам во внешнем мире. Не готовы были принять их, пытались их обойти. Когда-то, возможно, в детстве, вам позволяли пренебрегать правилами общества. Нарушая правила, вы сознавали свою вину». «Вы хотели заплатить, нуждались в этом, но наказания не было. Неразумная снисходительность ваших родителей, возможно, и была тем микробом, который породил вашу болезнь. Я объясню вам это, чтобы вы поняли. Мы поддерживаем дисциплину и порядок исключительно ради вашего блага». Она повертела головой, на лице у нее изобразилось сожаление о том, что ей приходится делать. В комнате все стихло, только горящий звон раздавался у меня в голове. «В наших условиях трудно поддерживать дисциплину». «Вы это, наверное, понимаете. Что же мы можем с вами сделать? Арестовать вас нельзя. На хлеб и воду посадить нельзя. Вы, наверное, понимаете, что персоналу непросто. Что мы можем сделать?» Уракли была идея, что можно сделать, но сестра его не слушала. Ее лицо поворачивалось с тиканьем и, наконец, приняло другое выражение. Она ответила на свой вопрос. «Внимательно рассмотрев обстоятельства этого бунта, мы пришли к выводу, что справедливо будет, если мы лишим вас привилегии использовать днем ванную комнату для игры в карты. Справедливо, как вам кажется?» Она не повернула головы, не посмотрела, зато посмотрел один за другим все остальные. В тот угол, где он сидел. Даже старые хроники, удивляясь, почему-то все смотрят в одном направлении, стали по птиче вытягивать тощие шеи и смотреть на МакМёрфи. Лица поворачивались к нему, и на них была откровенная испуганная надежда. Высокая, беспрерывная нота у меня в голове звучала так, словно шины мчались по мостовой. Он сидел в кресле, выпрямившись, и толстым красным пальцем лениво корябал швы на носу. Он улыбнулся всем, кто смотрел на него, потом дотронулся до шапки, вежливо сдвинул ее и поглядел на сестру. «Что ж, если дискуссии по этому решению не будет, наш час, кажется, подходит к концу». Она замокла и сама посмотрела на него. Макмерфи с громким вздохом шлепнул себя руками по коленям и, упершись в них, поднялся из кресла. Потянулся, зевнул, опять почесал нос и, поддергивая на ходу брюки большими пальцами, зашагал к стеклянной будке, возле которой сидела сестра. Какую бы глупость он ни задумал, удерживать его было поздно. И я просто ждал вместе с остальными. Он шел широким шагом. Слишком широким. И большие пальцы его снова были в карманах брюк. Железо на его каблуках высекало молнии из плитки. Он снова был лесоруб. Удалой игрок, здоровенный рыжий драчливый ирландец. Телевизионный ковбой, который шагает посредине улицы навстречу врагу. Глаза у старшей сестры выкатились и побелели. Она не рассчитывала на ответные действия. Она думала, что эта победа окончательная и утвердит ее главенство навсегда. Но вот он идет, и он большой, как башня. Она захлопала ртом, завертела головой, где ее черные санитары. Она испугалась до смерти, но он остановился, не доходя до нее. Он остановился перед ее окном и медленно, басовито, с растяжкой сказал, что, пожалуй, ему бы сейчас пригодилась курева, которую он купил сегодня утром, а потом сунул руку сквозь стекло. Стекло расплескалось, как вода, и сестра зажала ладонями уши. Он достал один блок сигарет со своей фамилии, вытащил оттуда пачку, положил блок на место, а потом повернулся к сестре, похожей на статую из мела, и очень нежно стал стряхивать с ее шапки и плечи осколки стекла. «Я ужасно извиняюсь, сестра», — сказал он. «Ужасно. Это стекло до того отмытое. Прям забыл про него». Прошло всего две-три секунды. Лицо у нее ползло и дергалось. А он повернулся и зашагал к своему креслу, закуривая на ходу. Звон у меня в голове прекратился.